От самого побережья народ туда тянется. Кого там только порой не встретишь. И, конечно, не бедняков. Для того, чтобы оплатить учебу, некоторые собственные дома продают, а то... -м -м, и последние штаны. Аз даже брови не повел. Настоящий мастер не может стоить дешево. Чтобы получить опыт, надо прожить долгую жизнь. И просто так этим делиться никто не будет. Но иногда бывает, что мастера берут учеников бесплатно, если видят, что из них получаются сильные воины. У нас почетно быть воином и почетно обучаться у лучшего мастера, который только согласится с тобой работать. Мэйр только отмахнулся. «Да о чем, о чем тут говорить? С вами же спорить невозможно. Всем известно, что с короны самые упертые типы на всем белом свете». А мастера у вас, как, впрочем, и обычные воины, всегда считаются только собственным мнением, и плевать хотели на мнение ученика. Зато тот, кто прошел нашу школу, не сравнится с обычным наемником. Наша методика позволяет всего за несколько лет освоить одну из четырех основных техник боя. «Это да!» — вынужденно признал Мирре, и вдруг хитро покосился на меня. У вас даже народ разделился на кланы по числу этих самых техник. И цвета свои особые взяли, и отличительные знаки, и гербы. Даже владык у вас с корон Оли тоже четверо, по одному от старшего клана. Так что считай, тебе крупно повезло, Гай. Тобой занимались четверо отличных мастеров. Кому еще удавалось осваивать сразу несколько техник, да еще за такие сроки. Если б не они, ты бы не смог бы так быстро освоиться, а? Признайся. Я мельком переглянулась с тенями, но не стала просвещать словоохотливого оборотня, что они не просто меня учили, а передавали свои умения целиком, вкладывая их в мою голову целыми пластами, а потом заставляя вспоминать, постоянно тренируя и раз за разом вбивая в мое тело нужные навыки. Если бы не это, я бы и сейчас не могла толком замахнуться, не говоря уж о том, чтобы выходить на охоту и соревноваться в скорости с тварями. Однако это не моя тайна. И если тени не посчитают нужным об этом рассказывать, то я тоже не стану. Ас, перехватив мой испытывающий взгляд, на секунду прикрыл веки, а потом отвернулся. И я тут же решила что об этих нюансах наших отношений точно никому не скажу. Да и прав он, пожалуй. С мирре хватило и того, что брат... братики внезапно появились у него перед носом, кратко объяснив, как получилось, что я их воскресила. Тогда как Лок и сейчас поглядывал на них с тщательно скрываемым недоверием и с подозрением, конечно, потому что больно уж это было все странно. И как ни крути, все равно сильно отдавала некромантий. Ему же не объяснишь разницу между призванным заклятием тенями и обычными демонами. Не выложишь всю теорию преобразования энергии, Тем более за то короткое время, которое прошло с момента моего пробуждения. Сколько тут было? Час? Два? Мы только обняться успели и он выразил свою бурную радость касательно моего благополучного возвращения. Потом с гордостью показал висящий на шее коготь кохтара и протянул такое же украшение, чтобы носила, как талисман. Здорово удивился, когда ас протянул мне другой из наших старых запасов и решительно отверг помощь малознакомого хварда, когда надо было выпиливать в когте приличную дырку. Короче говоря, не больно ты его ко мне подпустил. Да и к Мейру, если честно, пока относился несколько настороженно. Наверное, это поствоскрешающий синдром. Или синдром молодого брата. Или же следствие внезапного испуга за то, что я едва не крякнулась, тесно пообщавшись с печатью. Но так или иначе, несколько дней всем им понадобится, чтобы привыкнуть друг к другу и почти столько же понадобится мне, чтобы прочувствовать, наконец, что я больше не одна. Глава 19 Гильдийный дом встретил нас гробовым молчанием. Во дворе бесцельно слонялось порядка двух с половиной десятков рейзеров, однако ни один не посмел напомнить о закрытии на коней, Когда мы остановились возле ворот, и ни один не рискнул заступить нам дорогу, когда мы слажно шагнули к дверям. Не успела я съесть седла, как откуда-то из-под крыльца серой тенью метнулся громадный серый пес. Взвизгнул, распахнув широкую пасть, и одним гигантским прыжком оказался рядом, после чего с тихим стоном прижался к моему бедру и ткнулся мордой куда-то под мышку. Я не сразу узнала о том, что в это время, как мы геройствовали возле печати, этот милейший зверь внезапно ворвался в спальню хозяина, разбудив всех громким лаем, а потом сел посреди комнаты и долго, протяжно завыл, нагоняя страху. Я далеко не сразу узнала, что в ту ночь над шестой частью хорона. Сперва разразилась страшная гроза, а потом на город со всех сторон попытались налететь крылатые твари, многих из которых даже бывалые рейзеры видели впервые. Не знала, что в то же самое время, когда была сорвана первая печать, из леса во все стороны брызнули те твари, которые не умели летать, причем рынулись они опрометью, куда глаза глядят, не больно замечая, что на каменных стенах нора караульные сразу забили тревогу. Я также не знала, что в тот момент, как освобожденные души дарили мне свою прощальную песнь, над всем лесом разлилось ослепительное белое зарево, то ли нового рассвета, то ли просто дышащее огнем покрывало, которое властно опустилось на хорон и накрыла мечущихся тварей с головой. А когда вышла за пределы леса и потянулась в сторону города, то одну за другой мгновенно испепеляла ту нежить, которая не смогла ни убежать, ни вовремя укрыться. До высоких стен успели добежать лишь немногие, да и тех постреляли издалека и утыкали стрелом, как ежиков а в самом городе уже били в набаты, а всполошившиеся из-за набега одевающиеся прямо на ходу рейзеры как раз суматошно взбегали по лестницам, мучились к бойницам, хватали ли факелы, разжигали огни, но лишь только для того, чтобы увидеть отгорающее белое зарево, бляшущее над долиной. А потом растерянно опустить ненужное больше оружие, и неверяще осознать, что больше не нужно никого убивать, просто потому, что вся их добыча серым пеплом покрыла долину от края до края. Фаис встретил нас так же молча, как и столпившиеся внизу воины. Молча поднял голову от какой-то важной бумаги. Молча поднялся. Молча шагнул навстречу. А потом так же молча стиснул мои плечи, Одними глазами сумев выразить все то, Что бушевало в его много повидавшей, Но все еще молодой душе. Спасибо тебе, Фантом, за печать И за хорон тоже. Спасибо. Я неловко отвернулась. Да ладно, чего вы все? Не знаю, что ты сделал. Не знаю, маг или кто-то еще, но спасибо. Фаэс до боли сжал пальцы, селись угадать мои растрепанные чувства. А потом глубоко вздохнул, взглянул на моих спутников, коротко усмехнулся, узнав на локе старые доспехи. И неожиданно расправил широкие плечи. «Я благодарен вам за то, что вы сделали для Фарлиона. Гильдия благодарна вам за этот бесценный подарок. Отныне ваше присутствие всегда желанно в норе. Все ваши желания и просьбы будут немедленно удовлетворены. Любые просьбы. Понятно?» Я хмыкнула. «Не спеши, Файс.